18. Мне не придется расписывать, как мы рассчитывали не сбиться со следа жердяя. В паутине, где одна колея пересекала другую, разглядеть следы одного поврежденного колеса было попросту нереально. Что касается указаний, полученных от Ефрема, то ценность их была крайне сомнительной. Вся их суть сводилась к тому, что, по слухам, убежище бандитов было в Чищобе за лесопилкой. Но большая чаща вся из лесов. Потому и множество лесопилок вгрызаются в нее, как крысы в дерюгу. Уже довольно скоро мы наткнулись на одну такую лесопилку. И остановившись неподалеку, наблюдали, как чернокожие работники обрубают топорами ветки и пилят бревна бензиновой пилой, визжащие, будто запертый в комнате ребенок. На обочине рядом с небольшой хижиной стоял невысокий белый мужичок. Даже издали... Не составило труда распознать старого хозяина лесопилки, у него не хватало пальцев. Двух на левой руке, а на правой указательные мизинец были бугристыми и пожелтевшими. Он выглядел взволнованным, словно дожидался важных новостей издалека. Мы с кратышом отправились побеседовать, все остальные остались ждать результатов по другую сторону дороги. Стоило нам приблизиться, человек, казалось пристально наблюдавший, как работники волочат бревно на распилку, Тут же обернулся. Поглядев на коротыша, он расхохотался и сказал. «Подумал, было зрение меня подводит. Мне, давеча, соринка в глаз попала. Гляжу, вроде как уродливый молец и его папаша. А сейчас вижу, молод пуренек для папаши, а ты староват. Ходить в сыновьях!» «На редкость точное наблюдение», — сказал коротыш. «Минутку», — сказал человек, он нырнул в свою хижину и появился с бутылкой виски. От Купорев сделал хороший глоток, вернул назад пробку и засунул бутылку в задний карман. Это дополнительно проясняло его отсутствующие пальцы. Не вдаваясь в детали, я спросил его о повозке и жердяе, прибавив, что слышал о лагере каких-то парней в чаще неподалеку от мельницы, куда тот, возможно, и направлялся. Человек почесал в затылке и сказал. «Про лагерь ничего не скажу. а парни вашего, похоже, я видел». Потом оглядел Каратыша и ухмыльнулся. «Кувыркаться умеешь?» «Прошу прощения», — сказал Каратыш. «Ну эти, как его? Сальто!» «Какого черта мне кувыркаться?» «Так вроде все карлики так делают. Ну и другие штуки. Видал я раз в цирке одного верхом на собаке». Каратыш побагровел. «Он не кувыркается», — поспешил сказать я. «Но вот насчет того жирного парня в повозке...» «Вот его-то мы как раз хотим догнать». «Это с чего бы?» — спросил человек. «Вы про то не говорили, а коль собрались от меня, что выведать, выкладывайте, в чем дело?» Он слегка наклонил голову на бок, как будто подозревал неладно и готовился нас разоблачить. Но, как оказалось, он был из тех, кто с готовностью клюет на любую ложь. И чем эта ложь фантастичнее, тем больше готов он верить. Это выяснилось, когда я сказал». Тот жирный парень, агент нашего карлика, избежал с его деньгами, которые коротыш копил для своей жены карлицы, чтобы вылечить ее ногу. — Ногу? — сказал человек. — Что с ней не так? — Толком непонятно, — сказал я. Пришлось ломать и ждать, пока срастется. И все равно ходить она не сможет без особого башмачка. Человек внимательнее оглядел коротыша. — Шпер, что ли, деньги на башмачок? — коротыш кивнул. Так и есть, сэр. Спер. Всё подчистую. Еще и костюмы его прихватил, сказал я. Похоже, собрался отдать свои обезьяне. Так у него обезьяна? – спросил человек. Две. Знать, небольшого размера. Мои костюмы, – спросил Кратыш. Или обезьяны? Обезьяны, – сказал человек. Да, чаще они небольшие. Кратышу вернулось привычное расположение духа. «Но те другое дело. Здоровенные обезьяны, прямо из бразильских джунглей. Ростом почти с меня, в придачу плотоядные». «Какие?» — спросил человек. «Мясо едят», — пояснил коротыш. «Мои штаны и рубашки как раз им в пору, может и башмаки. Запросто и тебя сожрут». «Тогда прямое злодейство. Вот так забрать твои шмотки», — сказал человек. «Чтобы дальше отдать людоедским обезьянам». «В точности мои мысли». Каратыш потупился, и уголки его рта задрожали, превращая в самого грустного карлика из всех, что когда-либо ступали на эту землю. — Верно. Проезжал здесь такой. Дело как раз при мне было. Тот самый малый, как вы рассказали. Только обезьян я не видел. — Так их с ним и не было, — сказал я. — Нет, сэр, — сказал Каратыш. Их он упрятал подальше. И как раз тащил туда мою одежду. «Верно, собрался принарядить, а там обратно на арену. Он ведь с ними выступает. Раньше и я участвовал, да вышла заминка из-за моей бедной маленькой жены. Благослови ее доброе сердце. Одна из тех обезьян откусила ей левый мизинчик». Человек посмотрел на свою левую руку, потом на правую. «Ладно, хоть один. А жена твоя где?» Он начал оглядываться, точно ожидая ее увидеть. «Так в цирке осталось», — сказал Каратыш. Трудно ей странствовать из-за ноги и прочего. Мы ведь долго копили, чтобы ногу поправить и обуть как надо. А теперь денег нет ни на операцию, ни на обувку». Человек с лесопилки кивнул и отхлебнул еще виски. При этом, как мне почудилось, его глаза сверкнули. «Да уж, парень и вправду был жирный. Но на вид так себе, белый, как бумага, и скрюченный, будто ему живот свело». «Точно, он самый», — сказал я, — Несся, как угорелый, а мулов нахлестывал, будто загнать их собрался. Спроси меня, скотину стоило бы поберечь, как, к примеру, и нигеров. Вот я своих нигеров слишком не утруждаю, стараюсь, чтобы работали с мулами вровень, вот как, чтобы, значит, не перегнуть палку. Образцовый белый подход, сказал коротыш. Там, как погляжу, с вами и нигер, продолжил человек. Если ищут работу, у меня как раз место освободилось. Оплата в половину того, что получает белый. Хорошие деньги в этих краях. Я один только плачу нигерам. Заманчиво, но нет, сказал Каратыш. Он работает на нас. Он тоже из цирка. Великоват для кувырков, верно? Да, сказал Каратыш. Великоват. Он у нас уборщик. Бывает и львиный укротитель. А разве только нигер льва и поймет? «Главное, коли сожрут, всегда другой найдется на подмену». «Да, менять их очень просто», — сказал Каратыш. «Вон тот здоровый Боров, тоже из цирка». «Он ходит по проволоке», — сказал Каратыш. «Этот Боров?» «Он довольно шустрый». «Так, а если тут, между деревьями, натянуть веревку, он сможет пройти?» «Нет», — сказал Каратыш. «Нужна очень тугая проволока. Да и без сетки он не работает». «Почему это?» потому что не хочет упасть и удариться. — А, другое дело, понимаю. Случись поднять меня повыше табуретки, и сам бы захотел такую сетку. — Так насчет того жирного вора, — напомнил я, — нам бы только вернуть деньги на башмачок. — Костюмы пусть остаются обезьянам, — сказал Каратыш. Как выяснилось, этот человек знал не больше остальных. Например, что где-то в лесу есть банда беззаконников, а среди них есть один по имени Беспощадный Билл. Понятно, мы разыграли, что Жердяй спер деньги для всей этой компании, а они собирались открыть собственный цирк на деньги за башмачок жены-коротыша. «Вот что я вам скажу», — объявил человек. «Про Беспощадного я слыхал, а может и видал его здесь, но точно не скажу. Один нигер говорил, что это он». Так при нем, кто бы он ни был, всегда целая ватага. Человек десять, двенадцать. И даже если только половина из того, что я про них слыхал, правда, вам лучше бы сказать карлице, что она останется хромой и ничего тут не поделать. Или начинайте копить на новый башмачок. — Будем иметь в виду, — сказал я. Точного их местонахождения он не знал. Лишь то, что искать надо к юго-востоку. Толку от него было примерно как от пустой бутылки, если ее крутануть и смотреть, куда покажет горлышко. Но хотя бы он видел нашего жердяя. Когда мы распрощались и направились к остальным, он крикнул нам вслед. — Эй, малыш, надеюсь, нога твоей подружки заживет, а ты наберешь денег на башмак. Я дал бы пару монет, но нужно платить нигером". Мы, понимающе кивнули и вернулись к своим. Наблюдавший за нами издалека Юстас спросил... «Ну, как все прошло? И что там за башмак?» «Мы сказали ему, что ты львиный укротитель». «Чего?» — сказал Юстас. «Ты слышал», — ответил Каратыш. «А еще на прелиз короба про обезьян-людоедов и башмак для увечной карлицы». «Что за хрень?» — сказала Джимми Сью. «Твой дружок все начал», — ответил Каратыш. По правде говоря, он был неподражаем. Впрочем, нам помогло, что Малый был наполовину пьян и беспросветно глуп. Короче говоря, доподлинно известно только, что Жердя здесь побывал. Это все, что мы имеем. Я заметил, что Спот предался каким-то своим размышлениям. Спустя недолгое время он спросил. «Разве бывают обезьяны-людоеды?» «Еще бы!» — сказал Каратыш. «Мы уже порядочно проехали». когда дневная жара стала угасать, и прохладные тени выползли на дорогу, сливаясь с деревьями по обочинам, а птичий щебет сменился гулким уханьем из темноты.